381. Даю рисунок явления со всех сторон. Всё о том же, но разные грани, разные аспекты единой вещи надо сознать. За всеми покровами и со всех точек зрения едина вечная истина в форме, доступной сознанию. С одной стороны, человек и аппарат его познающий с другой – сущность мира вовне. Но и аппарат познавания и мир вовне внешними становятся для понимания и становясь частью огромного мира, и этим миром в конечном итоге сливаются с познающим сознанием. Познающие и познаваемые становятся единым. Сознание сливается с макромиром и само становится им. Нет такого места во Вселенной. которого не могло бы достичь восходящее сознание рано или поздно. Сперва на земле, потом в нашей солнечной системе, а потом и дальше в огненном теле в степени высочайшего духа. Но на земле проникновение сознанием во все уголки планеты и явления доступно для архатов. К этому надо подойти, и этому надо учиться, и как всегда, начиная с малого. подобно лучу света прожектора, может быть направлено и далеко, и близко, и в будущее, и в прошлое, и в этот мир, и в мир невидимо. Направляется сознание воля, удерживай его на избранном явлении, не допуская вибраций сторонних. Для этого надо учиться охранять канал устремлений от явлений мешающих и засоряющих его. Способность сосредоточения практики достигается и является обычной для йога. Никогда и нигде упражнять её не будет излишним. Сила духа растущая помех и стать не может. Сосредоточением уявляется власть человека над вибрациями, то есть энергиями. Даже восприятие плотного мира непосредственно окружающего человека происходит из-за посредства энергий, излучающих сот предметов. Если цвета есть колебание среды определённой частоты, то и все прочие ощущения сводятся к восприятию энергий или вибраций того или иного порядка. И сознанию надо на них сосредоточиться, близких или далёких, если хочет оно ощутить или воспринять их. Луч далёкой звезды уходит в пространство, несёт печатки пославший его Те же отпечатки излучаются от вещей и явлений, уходя в пространство. Думая и сосредоточиваясь на предмете далёком, соприкасаемся с его аурой и теми отпечатками, которые он излучает в пространстве. Это основа второго зрения или ясновидения. Одним из видов ясновидения будет дальнoвидение, то есть способность видеть на расстоянии. В сердце, как в лотосе, находится загадка в виде прообразов всех способностей человека, которые могут развиваться. Корни высших способностей скрыты в сердце, и из сердца их надо вызывать к жизни. И те способности, к которым приложено сердце, развиваются особенно успешно. Даже и обычные задачи, когда в них вкладывается сердце, выполняются особенно удачно. Потенциал сил духа скрыт в сердце. Рычагом сердца можно двигать дела, которые мозгу не под силу. Так и сосредоточение достигает большой глубины, если им руководит и вдохновляет сердце. Ибо где сердце, там и мысли, и понимание, и желание достичь. Не будем считать недоступное сегодня недостижимым. Лучше помыслим о том, как недоступного сегодня обязательно и непреложно достичь завтра. Недостигнутое совсем ещё не значит недостижимо и действительно невозможное действие. Сказал невозможно, нет. Достижимо и возможно всё, но в своё время и при соответствующих условиях. Это надо знать крепко. держав в сознании образы явлений, подлежащих осуществлению. Это не значит, что их постоянно надо держать в сознании, загромождая его. Как раз наоборот. Созданные приломлённой волей, они пребывают в пространстве, формируя вокруг себя энергии, нужной для утверждения явлений в жизнь. Знать и верить в могучие действия закона будет уже половиной успеха. Достижимо всё, но к всякому достижению разные степени умений следует приложить: умение и настойчивость. Так и запомним. Достижимо всё. Разочарование духом при первой неудаче уже будет знаком неопытности. За первой попыткой следует вторая и далее, пока не будет достигнут успех.